Глава 14 Немного отдохнем на этой точке, что перестать или пустить на п Пустить на п мне придется лишь через полгода, когда дело дойдет до моей третьей кульминации. А пока можно перестать рассказывать о самом себе и немного отдохнуть на этой точке, рассказывая о других людях. О некоторых из них я уже рассказал мрачную повесть, Простых избиений, издевательств, истязаний, конвейеров. Теперь быстро пробегу памятью по тем лицам, которые запомнились мне во всех переменных мною камерах. И чтобы установить хоть какой-нибудь порядок в этих беспорядочных записях, начну с самой многочисленной группы, с группы шпионов». Шпиономания была повальной болезнью советской власти вообще и органов ЧК и ГПУ в частности с самого начала Октябрьской революции, но достигла своего апогея к началу появления у власти Ежова и дикой брошюры Заковского о шпионаже. Достаточно было носить явно иностранную фамилию, чтобы попасть под подозрение в шпионстве. Достаточно было получить командировку в Европу с научной или партийной целью, чтобы по возвращении быть заподозренным в шпионаже. Достаточно было переписываться с родственниками или друзьями за границей, чтобы по подозрению попасть в шпионы. А от подозрения был всего один шаг и до обвинения. Когда в камере появлялся новый арестованный, мы по разным этим признакам часто могли определить в нем новую жертву параграфа 6 статьи 58. «Открылась дверь, появился новичок, его окружили». «За что арестован?» «Если бы я сам знал!» «За что? За что?» «Ваша фамилия, товарищ?» «Квиринг?» «А, Квиринг! Латыш!» «Ну тогда понятно! Шпион!» «Видный партийный работник Квиринг совсем озадачен!» «То есть, позвольте, как это шпион? Какой вздор!» «Нет, действительно, за что? За что?» «А вот увидите!» В тот же день Квиринг вернулся с допроса совершенно потрясённый. «Действительно оказался шпионом. Никогда бы этому не поверил. Какой ужас! Какой ужас!» «Надо сказать, что репертуар восклицаний всех новичков был до крайности однообразен. Так что мы знали порядок восклицаний наизусть и называли их граммофонными пластинками. Явившийся с воли в камеру чаще всего начинал с потрясенного восклицания. За что? За что?» «Это называлось пластинкой номер один». Ему кричали «Перемените пластинку». Он удивлялся, а потом бросал свои «За что?» и растерянно повторял «Какой ужас! Какой ужас!» Это именовалось пластинкой номер два. Опять ему предлагали переменить пластинку. Восклицание «Никогда бы этому не поверил» шло обыкновенно за двумя первыми и носило название пластинки номер три. «Таких пластинок мы насчитывали до семи». Когда новичок всех их пропускал через себя, он немного успокаивался от реплик камеры «Перемените пластинку», так как видел, что переживания его не единичны и что надо, подобно всем товарищам по судьбе, подчиниться неизбежному.